В залу барьеры начали исчезать. Услышал, как Юки что-то крикнул своему напарнику. Их клетка исчезла одной из первых. Видел, как Дима натянул лук, готовясь выпустить стрелу, как Олеся встала рядом с ним. Демон не шевелился. Он ждал. Наконец-то и наши с Катей клетки дематериализовались, и я что есть мочи заорал: "Все, кто со мной, к левой стене!" Мой крик спровоцировал капитана плети, и он повернулся в нашу сторону. Его отростки взметнулись вверх. «Удачи!» — бросил я брюнету и рванул вправо, в то время как Костян побежал в противоположном направлении — к своим. <звык> Демон издал оглушительный рев, от которого чуть ли не дрожали стены, и шагнул вперед. Его плети хлестнули по воздуху и вылетели в моем направлении. Началось. Глава 17 Я рванул в сторону и на ходу заорал. «Все, кто со мной, к левой стене!» Рев капитана плети расколол тишину зала, словно молния, павшая с небес. Тварь устрашала, от нее так и веяло жутью, особенно когда ее глаза встретились с нашими. После чего она резко вскинула плети и ударила в мою сторону. Я едва уклонился, они хлеснули где-то сзади. Сжал меч так, что побелели костяшки, щит в левой руке, задрожал. Нас было 22 человека, и кандидаты разделились по обе стороны от демона. Откликаясь на мой зов, Юки, его напарник-африканец, девчонки и Димка рванули ко мне влево, ближе к пруду. Правую группу возглавил Макс. Демон стоял в центре и будто с усмешкой наблюдал за нашими перемещениями. Он был словно хищник, подступающий к своей добыче. Его белесые глаза горели, а щупальца левой руки извивались как змеи. «Держимся вместе! Лучники сзади! Леся тоже!» — заорал я. «Бабах!» Демон жахнул по каменному полу с такой дурью, что оставил вмятину и пустил три щупальца вперед. Отряд Макса, что оказался ближе, пострадал первым. Они не успели опомниться, а щупальца рванули вперед с невероятной скоростью, целя в магов. Но первая резко отдернулась от клинка рыжего. Он умудрился поднырнуть под него и резануть снизу вверх. В то же время Костян среагировал и всадил кинжал глубоко внутрь отростка. Тот, все еще находясь в движении, неслабо распоролся, прежде чем третье щупло пришло на помощь. Оно ударило брюнета и отбросило его с несколькими кандидатами, но меньше всего повезло стоявшему позади мечнику, которому вскрыло живот. Тут же какой-то бородатый одиночка с топором решил воспользоваться моментом и подставился. Когти правой лапы монстра сверкнули и разодрали ему грудь. Он сразу завалился на пол, заливая его кровью. Волосы на моей голове уже встали дыбом. Не успели мы опомниться, как уже несколько кандидатов были мертвы. Юки не терял времени, махнул рукой и рванул вперед. За ним африканец. Я понимал, почему азиат действует именно так. Нельзя было потерять преимущество. Пока демон сосредоточен на команде рыжего, надо действовать. Пока сам Рыжий проявлял удивительную скорость и умудрялся уклоняться от плетей, нам нужно было напасть с фланга. Едва я рванул и пробежал несколько метров, увидел, как на предплечье демона оживает еще один, скрытый отросток, принятый мной за мышцу. И он пулей выстрелил в сторону Олеси. Мы затормозили, но никак не успевали. Скорость была дикая, щупло пролетело мимо Юки. Он едва успел отвернуть голову, а я наблюдал, как оно летит к нашему хилеру. «Нет!» — заорал Димон и прыгнул перед Олесей в последнюю секунду. На моих глазах острый шип проткнул лучника насквозь, дико извиваясь, пытаясь достать Олесю, но не дотянулся и рванул назад, разворотив грудь парня. Его крутануло. Мы наблюдали, как Димка недоуменно посмотрел вниз на свою пробитую грудь, затем на меня попытался что-то сказать, но захлебнулся кровью и упал. Все случилось молниеносно. Я, не находя себе места, уже бежал к Хиллерше, на ходу доставая яблоко усиления. А Юки и Африканец кинулись в сторону демона. «Ешь!» — рявкнул я, надеясь, что оно даст тот нужный эффект, чтобы вернуть лучника с того света. Олеся не потерялась и схватила его дрожащими руками, откусила и тут же активировала посох. «Димочка, держись!» Ее шар засветился, перекачивая энергию, луч ударил в рану, но она все не закрывалась. «Секунда, две...» Луч все угасал. «Ну давай же, давай!» В истерике кричала Олеся. Я смотрел на это, не шевелясь. Димкины глаза стекленели за мгновение. Лишь на губах застыла легкая улыбка, когда его зрачки зафиксировались на мне в последний момент. «Нет!» Взорвалась Олеся. А я лишь сглотнул ком в горле, не в силах поверить. Самый везучий парень погиб в числе первых. Олеся остановилась, просто смотрела в улыбчивые глаза парня, а следом с удивлением взглянула на свои ладони, засветившиеся ярким зеленым светом. «Я не знал, что это значит, наверное, какой-то эффект яблока, но у меня не было времени стоять на месте и разбираться». С трудом оторвал взгляд от Димки и рванул к демону. «Африканец влетел в того справа, Юки сразу за ним, они ударили с нашей стороны» пока враг занимался остальными и ударил хлыстами перед собой. Максу удалось создать грамотную позицию отряда. И два отростка не отбили, но третий умудрился пролететь сквозь строй и обвил шею могини позади, одной из гарема Костяна. Она была похожа на трусливого зверька и даже не предприняла попытки уклониться. Результатом стала ее оторванная от тела голова. В это время негр взревел, его двуручный клинок обрушился на демона с невероятной силой. Но тот умудрился быстро увести одну ногу назад, сдвигая корпус. И меч лишь чиркнул чудовище по груди. Однако сила удара африканца была такова, что треснул пол. Осколки брызнули мне в лицо. Ни хрена себе! Вот это мощь! Даже я со своим параметром силы не мог сделать ничего подобного. Он что, только в нее и качался? Впрочем, времени размышлять не было. Юки уже широко ударил по ноге твари. Оставив мощный порез, а я почти скопировал его движение, ударив по второй. В этот момент ощутил заполняющую тело энергию. Сомнений не было. Энергетический взрыв тела дал о себе знать, но я чувствовал, что еще не могу его использовать. Новый навык нужно заряжать в бою? Иначе что это за ощущение? Взревел демон и мгновенно повернулся к нам. Его щупальца сжались, превратившись в длинный клинок. Однако он чуть замедлился, что позволило нам вовремя наклониться, пропуская взмах над головой. Нужно отдать должное лучнице-одиночке. Она стояла чуть поодаль и выпускала стрелу за стрелой, и одна из них угодила в шею демона, заставив того пошатнуться. Этого хватило, чтобы Макс в прыжке разрезал спину твари, а Валек выскочил из-за спин парней со своим молотом и жахнул по ноге так, что демон припал на одно колено. Вот он. «Момент, сейчас отсечь ему голову, и все!» Но только мы с Юки замахнулись, как... Красные прожилки на теле капитана плети загорелись ярче, напитываясь силой. Демон громко заревел, ударил правой лапой по полу, отчего по нему пошла взрывная энергия толчка, сбивая всех нас с ног. Но на этом он не закончил. Трансформировал левую конечность в хлысты и после небольшой задержки подпрыгнул на невероятную высоту, отправляя тростки в атаку. Несокрушимая стойка удержала меня на ногах после атаки. Эффект взрывной волны был такой, что на своих двоих остался лишь я и африканец. Волна вздыбила каменные плиты, покрошила их на осколки. Один из них влетел в плечо лучницы-одиночки. Она зашипела от боли и спряталась за колонной. Две плети еще с воздуха достали парня с мечом и еще одну пассию Костяна. Разрубили их своими шипами пополам, а третья устремилась ко мне. Я ушел в сторону и ударил сверху вниз, отсекая острый шип на конце отростка. И вновь заряд мышц, прошедший сквозь тело. Я понял, что это ощущение от нового навыка, но... Этого все еще недостаточно. Демон заревел и приземлился у пруда, неподалеку от девчонок, полностью ломая наши позиции. «Мразь!» Взревел Костян, взглянув на трупы Гарема, и рванул вперед. Напрочь забыв о построении. «Стой, идиот!» Зарычал Макс и побежал следом, за ним остальные, включая африканца. Демон взмахнул плетками еще раз, и только сейчас я вспомнил о Кате. Все это время девчонка в нерешительности стояла возле Лены. Ее тело дрожало, а сейчас в нее летела плетка. Она могла принять этот удар, могла увести его в сторону, но вместо этого отпрыгнула, подставляя под удар Лену. Лучницу, которая последней прошла мост. Та поняла все в последнюю секунду, а она даже не видела атаки, потому что Катя загораживала обзор. Шип пробил ей голову. «Я... я... П -п -п простите, я не могу...» Катя начала отступать назад, в ее глазах поселился чистый ужас. Она шла спиной и запнулась об один из булыжников, который капитан Плети выбил из пола и упала. Уже хотел было взреветь, смотря на ее трусливый поступок, но даже не успел разозлиться. Девчонка рухнула виском на острый камень и... Мгновенно умерла. На залитом слезами лице запечатлелось выражение страха и неуверенности. Я даже на секунду недоуменно замер от такого поворота событий и выпал из сражения. И зря. Второй хлыст ударил в сторону Олеси. Не знаю как, но Юки успел. Он в последний момент оттолкнул девчонку плечом и отбил шип. Третий отросток резко сместил траекторию и разрубил бедро кости, который в порыве ярости позабыл об осторожности. Парень рухнул и схватился за рану, вскрикнув от боли. Я побежал вперед и заорал. «Навались! Заставьте его сменить левую руку! Он слабеет, когда использует этот навык!» Не знаю, все ли услышали, но многие. В этот момент лучница-одиночка выпустила две стрелы подряд. И одна угодила точно в глаз. Ее точность и тайминг действий просто поражали. Тварь шатнулась, а Юки, который точно меня понял, заорал «Сейчас!». Лишившись зрения на один глаз, тварь трансформировала конечность в клинок и беспорядочно замахала им. Пауза метаморфозы стала чуть длиннее. Я, Юки и Макс вырвались вперед. Заблокировав один из взмахов клинка щитом, почувствовал, как моя рука тут же онемела. Но это дало парням пространство для маневра. И мы с Азиатом при поддержке Макса сплотились настолько, что демон стал отступать. Мы кололи и резали, уворачивались от ударов, помогали друг другу в нужный момент, что в конце концов демон взревел и вскинул левую руку, трансформируя ее в огромный щит. Тварь ударила сбоку, раскрошив плечо Юки в труху, а Макс умудрился в последний момент отпрыгнуть. Моей реакции не хватило, подставил щит и отлетел в сторону. В итоге силой приложился о пол, сбивая дыхание. Взлетела когтистая лапа и заставила Рыжего отступить еще дальше. И снова смена орудия демона, снова плети. Два копьеносца и валек рванули вперед. Молот блондина промахнулся, а отростки пронзили тела копейщиков и подняли их на себе в воздух, торжествуя своему успеху. Третье щупальце проехалось по груди африканца сверху вниз. Он остался без прикрытия и не успел уклониться, но выжил. Поднимаясь на ноги, я осознал, что пот заливает глаза, а руки дрожат. Оглядевшись, увидел много раненых, не в силах подняться людей, и сердце тяжело стучало в груди. В это время меч африканца уже врезался в плечо демона, вырвав кусок плоти. Тварь хлестнула в сторону здоровяка, но он увернулся. И снова демон промедлил, но на этот раз пауза затянулась еще сильнее. Тут я заметил черепа, того самого мужика с принтом на футболке, и его спутницу. Они обогнули демона через пруд. Парень побежал и ударил топорами в бочину твари, заставляя ту развернуться. Внезапно в Юке, Костю и остальных раненых одновременно влетели зеленые лучи света. Я бросил быстрый взгляд в сторону. Олеся стояла посреди зала, выставив руки высоко вверх. Из них лилась жизненная сила, одновременно излечивая абсолютно всех на поле боя. Яблоко усиления давало скрытый эффект обладателю энергии. И как же вовремя она его освоила? Ситуация резко переменилась. Завидев происходящее, капитан плети, замедлившись, трансформировал руку в хлысты и взмахнул правой лапой в сторону черепа. У того не было шанса увернуться. Я прочитал это по его глазам, пока бежал в сторону леси. «Нет!» Крикнула брюнетка и силой толкнула мужика в сторону, принимая удар когтей на себя. Они пробили ее насквозь. Тварь подняла лапу и сбросила неподвижный труп в стену, как какое-то надоедливое насекомое. «Нет! Саманта!» Душа раздирающая заорал череп и, обезумев, заработал топорами. К этому времени демон уже взмахнул плетями, и я не успел. Все три щупальца летели в сторону нашего хиллера. Видел, как одно из них полностью отсек африканец. Видел, как Макс прикрыл нашего здоровика от удара когтей. Отбил атаку сильнейшим звоном, едва удержав мечи. Видел второе щупло, до которого не успел дотянуться Костя, а Юки успел чертнуть лишь кончиком клинка. Именно его я и успел принять на щит. Мощность удара была такова, что даже меня зашатало. И это несмотря на стойку. А вот третий отросток никто не заблокировал, да и у девчонки не было шансу вернуться от такой бешеной скорости. Шип пробил ее смазливое личико, вышел из затылка, обвил шею и оторвал голову Олесе. Я на секунду замер не в силах поверить в то, что только что случилось. ТВАРЬ! <звы> Заревел демон, его вены вспыхнули красным, и он ударил по земле. Взрывная волна подбросила всех высоко воздух. Тварь обратила руку в клинок и пронзила африканца в грудь прямо в полете, не дав и шанса уклониться. Не знаю, как череп сделал это. Он умудрился извернуться в воздухе и всадить топор в спину демона так глубоко, что зацепился за нее, как скалолаз. «Мразь!» Заорол он и ударил вторым в шею. Черная кровь брызнула, заливая пол, а в следующее мгновение когти ударили его снизу вверх. Мужик упал, оставив топоры в демоне. Строй рассыпался. Я бежал вперед, надеясь на то, что оставшаяся в живых лучница-одиночка даст нам время. И она старалась, но большинство стрел отскакивали от кожи, не нанося прямого урона. «Он слабеет при метаморфозах! Навались!» — Рал я, подбегая вперед. И вновь пауза трансформации. Две оставшиеся плетки на этот раз взлетели вверх и змеями заскользили вниз. Правую я принял на щиты, и вновь почувствовал, как тело наполняется силой. Это было сравнимо с заряжающейся батарейкой. Как будто чем дольше нахожусь в схватке, тем больше коплю мощи. Но ее все еще не хватало. Вторая плеть почти достала Костяна, но почему-то резко рванула назад. «Бейте!» Рыкнул Макс, и мы навалились снова, всеми силами стараясь перевести демона в глухую оборону. Рыжий отбил несколько ударов правой когтистой лапы, а мы с Азиатом и Костей орудовались с такой скоростью, что едва ли успевали друг за другом. Сзади раздался невообразимый грохот, я как раз отскочил назад и бросил беглый взгляд в направлении звука. Щупла вырвало несколько колонн, похоронив нашу лучницу, как и пару арбалетчиков под обвалившимся потолком. Валек, все это время изредка помогающий мощными, но неточными ударами, наконец-то попал. Бахнул молотом в колено так, что демон задрожал. Из предплечья капитана плети вырвался тот самый скрытый отросток и рванул в сторону парня. Тот расширил глаза от ужаса, отбросил молот и схватил первое, что попалось под руку. Макса. Рыжий в этот момент отступил после удара и поначалу даже ничего не понял. Однако вовремя дернулся, смещая корпус. Его задело показательно и слегка вспороло грудь. Шип продолжил движение и пробил стоявшего позади валька насквозь. «Ублюдок!» Завопил рыжий и махнул клинком на отмаш, срезая мертвому парню голову. А Юки в этот момент отсек щупла. Настал тот момент, когда выдохлись почти все, а паузы метаморфоз все еще были недостаточные, чтобы дать мне нужное окно. «Пейте, он слабеет!» — закричал азиат. Я взял на щит удары лапы и понял, что почти не чувствую левую руку. Но это дало такую важную секунду, чтобы подобраться ближе. Именно это спровоцировало очередное изменение конечности в уже знакомый клинок. Мы вчетвером пошли в новую атаку. Крис и Брюнета мелькали, как молнии, оставляя порезы на черной коже демона. А мечи Рыжего рубили воздух, целя в ноги. Юки умудрялся наносить колющие раны в грудь, его клинки утопли в черной крови. Я взял на себя роль танка, отбивая выпады демона. Копил энергию и чувствовал, что до взрыва нового навыка совсем чуть-чуть. В какой-то момент Макс заорал, вложив удар в всю свою ярость, и меч вонзился в бедро твари, вырвав кусок плоти. Мы наседали одним единым организмом, не позволяя ему контратаковать. И вот оно! Тварь пошатнулась, ее колени дрогнули! Кости легко поднырнул под взмах паровой лапы. Заходя в бок, мелькнули крисы, вонзаясь в спину. Но демон развернулся с неестественной скоростью. Клинок левой руки рассек воздух. Выдохшийся парень не успел увернуться, потому что его кинжал застрял в плоти демона. Лезвие разрубило его от плеча до пояса. Кровь брызнула фонтаном, и он рухнул. Крисы звякнули о камень, и глаза парня остекленели. «Нас осталось так мало!» «Юки! Макс!» «Нужно окно! Заставьте его уйти в защиту!» — крикнул я, принимая мечом удар клинка с разворота. Парни насели из последних сил, но... Внезапно демон резко отпрыгнул назад, словно чувствуя угрозу. Трансформировал левую руку в хлысты и ударил обоими. Меня спасла разве что точность движений. Успел сделать шаг ровно настолько, чтобы шип пролетел в сантиметре от лица. Я тут же взмахнул клинком. Зацепил демона и тут же почувствовал, что, наконец, готов взорваться. Второй отросток задержался, истребляя оставшихся. И это позволило Юки успеть отсечь последнюю плетку. Но в этот момент Макс запнулся о камень и не сумел заблокировать удар лапы. Она прошлась когтями по азиату, выдрала жилы и мясо из левой руки. Юки вскрикнул и припал на колено. «Сука!» Завопил рыжий, залез на собственную оплошность и бросился вперед. Он рубил и уклонялся от когтистой лапы, как герой какого-нибудь фильма, и умудрился рассечь демону бедро. В это время я уже подлетел слева и всадил лезвие на десяток сантиметров в живот твари. Демон ослабел и сделал еще один шаг назад, оборачивая конечность клинком. «Сейчас!» Я бросился вперед, принимая удар лапы на щит. Демон почти пробил его, пришлось стиснуть зубы. Кости левой руки хрустнули от отдачи. «Плевать! Еще немного!» В этот момент Рыжий самоотверженно бросился к клинку на перерез. Он успел сбить направление удара, но подставился под новый взмах когтей. Получил сокрушительный удар в грудь и упал, хрипя от боли. Клинок проскользнул где-то сверху. «Спасибо, Максу!» И я подобрался к демону вплотную. Мы оказались рядом с прудом. Энергия в теле кипела, мышцы горели, как раскаленный металл. Я чувствовал, как новый навык готов активизироваться. Демон трансформировал руку в щит и ударил отмуж сверху вниз. Атака приближалась, и в этот момент моя энергия, наконец, выплеснулась наружу. Я чувствовал мощь, подобно извергающемуся вулкану, заставляющую даже кости трещать. И вся эта мощь сфокусировалась в щите. Взрыв! Мой щит врезался в щит руку демона. Моя энергетическая волна столкнулась с сильнейшим ударом Капитана плети. Камни разлетелись, красная вода взметнулась столбом, воздух завибрировал. Прорвав оборону демона, я вонзил меч в его грудь и рванул вниз, разрывая плоть и кости. Неимоверная энергетическая сила вырвалась из моего тела, отрывая от демона куски. Мне казалось, что я слышал, как орет Димон, как переживая, кричит Олеся. Но спустя секунду понял, что это мой собственный крик, а соратники давно мертвы. Я взорвался за мгновение, мышцы буквально рвались на глазах, выпуская катастрофический по своей мощи удар. Но даже так... Когти твари впились мне в плечо, боль пронзила до позвоночника, а демонический клинок проткнул мой живот. Но я рычал и, не осознавая свои действия, сунул руку в глубокую рану твари. Пальцы нащупали сердце, черное, пульсирующее и горячее, как уголь. Я рванул его на себя, не обращая внимания на хруст и выдирая с мясом. Оно выскользнуло из ладони и шлепнулось в воду. Кровь хлынула, заливая меня, демон взвыл в последний раз, и его тело начало разваливаться на части. Ощущение реальности куда-то исчезло, оставляя лишь жгучую, разрывающую все тело боль, будто меня прокрутили через мясорубку. Я потерял равновесие, ноги подкосились и тут же рухнул в красную воду которая сомкнулась над головой, заглушая все. Юки корчился от боли, но поднимался на ноги. Макс хрипел и медленно умирал. Из двадцати двух кандидатов выжило... Сколько? Пол был усеян телами. Валек, Костя, Олеся, африканец, одиночка-лучница, парень с топорами и его спутница, девчонки из гарема, Катя. Все были мертвы. Их кровь смешалась с пылью. Капитан Плети побежден. Тьма накрыла. Тихая больничная палата заливалась солнечным светом, пробивающимся сквозь полупрозрачные шторы. Воздух в ней всегда был слишком стерильным. Девушка, лежавшая на кровати, не шевелилась. Ее бледное, красивое лицо, обрамленное русыми волосами, казалось почти безжизненным. Капельница, подключенная к руке, медленно вводила в вену питательный раствор, а монитор у изголовья монотонно пикал, отмечая ритм сердца. Медсестра, женщина лет сорока с добрыми глазами, которая за эти два года искренне желала Олесе выздоровления, привычными движениями поправила капельницу. Она постоянно ухаживала за девушкой, меняла белье, протирала кожу, чтобы не было пролежней. И шептала что-то доброе, свято веря в то, что люди в коме могут слышать. «Ну вот, теперь все в порядке», — сказала женщина, поправляя одеяло. «Надеюсь, скоро ты очнешься?» Конечно, медсестра понимала, что надежды на это нет. Врач говорил, что у девушки серьезная травма мозга. И только она собралась уходить, как заметила едва уловимое движение ресниц. Женщина замерла, приглядываясь. Могло ли ей показаться? Но нет. Веки девушки дрогнули, а затем медленно приподнялись. Глаза, мутные от долгого забытья, поначалу бессмысленно смотрели в потолок, потом нерешительно перевели взгляд на медсестру. Медсестра отпрянув фахнула. ее сердце бешено заколотилось. Она столько раз представляла себе момент пробуждения своих подопечных в коме, но теперь, когда он наступил, в голове оказалась всего одна мысль — «Боже, она и вправду проснулась!» «Доктор!» Вырвалась у женщины, а голос чуть не сорвался на виск. Не дожидаясь ответа, она бросилась в коридор, выкрикивая на ходу. «Срочно! Палата 307! Девушка очнулась!» В это время Олеся медленно моргала, пытаясь понять, где она и что происходит. Глава 18 Честно сказать, я не помню, что со мной произошло. После столкновения наших с демонов ударов, пруд завихрился в гигантскую воронку и потащил меня на дно. Раненый и едва живой, я ударялся телом о всевозможные камни и земляные стены, ощущая, как проваливаюсь все глубже. Сдерживал дыхание из последних сил, пытался не отключиться, но в какой-то момент силой приложился об очередное препятствие и не смог сдержаться крика от боли. Вода моментально попала в легкие, и я вырубился от шока. Когда очнулся, даже не сразу понял, что жив. Все произошедшее казалось сном, невероятной фантазией. Вот сейчас очнусь на той помойке, избитой, и... Первое, что услышал — щебетание птиц. Вяло и медленно разлепил глаза и возрился на широкую крону дерева. Солнце нещадно припекало, жарко стало мгновенно, однако вставать не торопился. Первым делом ощупал то место, куда ударил демон. Не царапины. Вы прошли финальное испытание и выжили. Награда высчитывается и будет доступна после оценки результата каждой волны участников. Тело кандидата приведено в изначальное состояние. От того, что на мне не осталось ран, было легче физически, но не морально. Поднявшись на ноги, я огляделся. Оказался в лесу, подобному тому, где охотился на теневого хищника. Боже, как же давно это было. Такое ощущение, что прошло сто лет. Где я вообще? Это Авалон? К сожалению, система молчала. Я зашел в тень одного из деревьев и, присев на корточки, рассеянно уставился в землю. Начал водить указательным пальцем по земле, вырисовывая кружок, и вспомнил все пройденные испытания. Лица Димона, Олеси и остальных участников, даже Макса, невольно появлялись перед глазами. Черт. Столько народа полегло. Вспоминая поступок лучника, то, как самоотверженно он закрыл с собой Олесю, и то, как она, бросив все, пыталась поднять парня на ноги, глаза невольно защипала. Вот только толку. Они ведь мертвы. Мои глаза тут же расширились, потому что воспоминания наконец-то полностью прояснились. Стоп! Юки! И еще чертила Макс! Они ведь выжили! А значит, их тела тоже излечили! Они где-то тут, нужно срочно найти их. Первым делом подобрал с земли чудом уцелевший меч и с грустью поднял щит, оглядев его, понял, что он пришел в полную негодность. Деревянные пластины покрошились, стальной кант в нескольких местах треснул и погнулся. Но тут же отбросил его в сторону, потому что заметил сердце демона, валяющееся на земле. Повинуясь секундному порыву, поднял его и поморщившись, засунул за пазуху. Вспоминая кристаллы кристаллах энергии в существах до этого, почему-то это показалось правильным решением. Враг был невероятен, а значит, и его сердце может что-то значить. Следом огляделся и понял, что не знаю, куда идти. Лес окружил меня, и везде был одинаковый. Вот где бы пригодились навыки ориентирования. Тьфу. Я разочарованно сплюнул и пошел на обум прямо, не забывая об осторожности. Все еще помнил про гоблинов да и вообще Авалон был крайне недружелюбным местом кандидатом вот только далеко уйти не успел бум Жахнуло с такой дурью что встревоженные птицы сокими повзлетали с деревьев а сам я пригнулся и чуть ли не вжался в землю от неожиданности уши на мгновение заложило а сердце застучало с неистовой скоростью это что еще за сила взрыва казалась такой будто кто-то взорвал тонну взрывчатки прямо передо мной Я на несколько секунд замер, приходя в себя, а затем развернулся в сторону звука и осторожно пошел туда. Я шагал по лесу и вдыхал свежий воздух, пропитанный запахом земли и листвы. Сердце демона, спрятанное за пазухой, холодило грудь, и я невольно задумался, зачем вообще его взял. Мысли путались, как-то чересчур много вопросов, и совсем нет ответов. Где Юки? А Макс? Клянусь, даже увидеть Рыжего сейчас было бы радостно. Спустя десять минут, в течение которых бахнуло еще два раза, заметил, как деревья стали редеть, а впереди замаячило устланное яркой травой поле. Стараясь не производить лишнего шума, я подошел и укрылся у ствола одного из деревьев. Затем выглянул и замер. Первым в глаза бросился огромный силуэт, а затем моя челюсть отпала вниз, потому что взгляд переместился в сторону находящихся в отдалении скал. У одной из них не было верхушки. Такое ощущение, что кто-то взмахнул мечом и отсек все лишнее. Что за... Как такое возможно? Мужчина, стоявший посреди поля, не просто человек. Настоящая громадина, и от одного его вида перехватило дыхание. Он был высок, выше двух метров, может даже больше. Его фигура оказалась высечена из камня, притом не обычного горного, а какого-нибудь титанического. Широкие плечи, грудь, больше похожая на бочку, и руки, каждая из которых выглядела так, будто может раздавить меня одним ухватом за секунду. Мощные мышцы перекатывались на татуированной спине при каждом движении. На секунду показалось, что с такими плечами человек может удержать даже небо. Каждое движение мужчины излучало неимоверную силу. Я пригляделся, пытаясь рассмотреть татуировки, покрывающие его тело с головы до ног, но кроме ярко выраженного льва на спине ничего не разобрал. Человек сделал несколько шагов и сложил ладони вместе, вытянув руки. Затем опустил голову и замер. Не знаю, сколько прошло времени, я следил как завороженный. И вот гигант медленно сжал кулаки И я заметил, как воздух вокруг него задрожал. Едва уловимо, как от жара, мышцы напряглись еще сильнее, и он глубоко вздохнул. А потом замахнулся и... Бум! Ударил кулаком вперед. Бахнуло так громко, что я едва устоял на ногах. Благо уже привык к этим взрывам. Один единственный удар неимоверной энергетической мощью кулаком вперед. Как итог, по полю разнеслось эхо, а в горной каменной стене впереди образовалась дыра. Не трещина, не вмятина, а настоящая огромная дыра, будто сквозь скалу проехал поезд. Спустя секунды скала в отдалении начала рушиться, а я стоял с выпученными глазами, не в силах поверить в то, что только что увидел. «Так это он сделал? Невероятная мощь для человека!» «Нет, этим словом невозможно называть живое существо, способное на такое». Мужчина ударил ладонями друг от друга, даже не запыхавшись, и стряхнул пыль с рук, как будто бы закончил разминку. И повернулся ко мне. Раньше я никогда не обращал внимания на цвет глаз, ровно до этого дня. У этого исполина они были неестественно оранжевые и горели живым, почти звериным огнем. В голове тут же всплыл облик льва. Лицо казалось суровым, с легкими морщинами, а волосы темные, сединой в висках. Ты долго будешь там стоять. Послышался властный, суровый голос, а когда я понял, что обращается здоровяк ко мне, ноги чуть ли не подкосились. Осознав, что прятаться за деревом нет смысла, я осторожно шагнул вперед. Иди сюда, если жизнь дорога. Он наклонил голову чуть вбок, наблюдая, как я, едва не спотыкаясь, приближаюсь. Сердце заколотилось быстрее. Я смотрел на эту гору мышц, на эту нечеловеческую силу, на дыру в скале, и тут внутри что-то щелкнуло. Черт, я тоже так хочу! Чтобы одним ударом сотрясать землю, чтобы вот так вот, одним движением, класть толпы врагов. Капитан Плети, для этого исполина пустышка, ноль без палочки, я уверен. Это было даже не желание. Какая-то жгучая жажда силы. Руки сами сжались в кулаки. Все через что прошел, импы, демон, аварсы и другие испытания. Все вдруг показалось мелочью на фоне того, что только что увидел. Подходя к нему все ближе, почувствовал, как мои зубы скрипнули. Как, черт возьми, мне до такого дойти? Когда я дошел достаточно близко, понял, что несмотря на мой высокий рост, я ниже минимум на две головы поэтому смотрел на него снизу вверх, словно Лилипут на Гулливера. Гигант молча оглядел меня. Я же почувствовал себя мелким насекомым под этим тяжелым взглядом. «Вы кто?» — выпалил я первое, что пришло в голову, совладав, наконец, с эмоциями. «Чего пялишься?» «Не воспитан?» Голос вблизи оказался раскатистым и мощным. Исполин шагнул ко мне, и я невольно напрягся, но спустя мгновение понял, что не чувствую агрессии. Он смотрел на меня, как отец на заблудившегося ребенка. «Как вы это сделали? Я тоже так хочу!» — выпалил я. Он хмыкнул, скрестив руки на груди. Его мышцы напряглись, и я снова поймал себя на том, что не мог отвести взгляд от его татуировок. На руках были изображены змеиные головы, а на груди витиеватое изображение, сложенное из образов, которые я не мог осознать. Разве что выделил мордочку какого-то оленя. «Черт! Какой-то зоопарк по всему телу!» «Хочешь так?» Гигант зычно рассмеялся. «Что ж, если ты не слабак, может и сможешь. Вижу по глазам, сильно хочешь, но не можешь. Руки слабые!» Хорошо, хоть меч могут держать. Арвения хоть и колыхается в груди, но готова угаснуть в любую секунду. Я раздул ноздри и промолчал, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Но говорил он это без злобы, констатировал факт: Как ты здесь оказался? Внезапно посуровел здоровяк. Прикинув все за и против, понял, что скрывать что-то нет смысла, а потому выложил все как есть, и рассказал про финальное испытание. Испытание, говоришь. А, опять у Пруда бились. Да ты уже второй такой за двести лет. Что-то зачистили. Он почесал подбородок и шепнул под нос. Говорил же, чтобы исправили. Не понимая, о чем говорит этот гигант, я решил промолчать, а он продолжил. И демона, говоришь, убил. Неплохо. Но ты пока только царапаешь поверхность, новичок. Стой. Он недоумевающе посмотрел на меня. «Ты забрал сердце?» Я тут же вытащил его из-за пазухи, а гигант ухмыльнулся. Он бесцеремонно выхватил его у меня из рук, едва задев мою ладонь, но ее отбило так, словно кто-то ударил со всей дури молотом. Я едва не вскрикнул и зашипел, стиснув зубы. «Задел тебя!» «Извини!» «Именно поэтому таким, как вы, здесь не место...» Протянул он задумчиво. Следом гигант сжал два пальца, потроша демонический орган, а спустя секунду протянул мне кристалл, который нашел в середине. «Держи! Повезло! Эх, завидую тебе! Вот бы тоже начать все сначала!» Зевнул он и потянулся. Я ошарашенно смотрел на кристалл в своей руке. Он был маленьким, размером едва ли с виноградину. «Демоническая сердцевина. Ноль дробь сто сорок четыре очков Авалона». «Это штука для специализации?» — грустно выговорил я, убирая ее в подсумок. «И сколько жертв, чтобы его добыть?» «Каких жертв?» — нахмурился гигант. «Я ведь рассказал, почти все погибли, остались только...» «Ха-ха-ха-ха!» Исполин засмеялся так неожиданно и громко, что я передернулся. «Каких еще жертв, новичок? Авалон не будет лишать себя хороших воинов. Они лишились духовных тел, но если дошли до финального испытания, то контракт получат. С ними все нормально». Я почувствовал, как мурашки пробежали с головы до ног и неосознанно улыбнулся. Почему-то сразу понял, что это правда. «Научи меня, пожалуйста!» Выпалил я, сам не ожидая от себя этих слов. Даже случайно показную вежливость отбросил. «Я хочу быть таким же! Хочу пробивать горы! Хочу, чтобы... научить!» «Ха-ха-ха!» Он опять расхохотался, и смех его был таким громким, что птицы снова взлетели с деревьев. «Быстро же ты перешел на «ты». Ну да ладно, я не против». Он беззлобно улыбнулся на мою фамильярность. «Но я не нянька, парень. Сила, ее куют годами». Даже десятилетиями. Бери свой меч и им, пока руки не отвалятся. И, может быть, однажды у тебя что-то и получится. Легких путей нет. Поверь на слово. Я не обращал внимания на солнцепек, на обстановку вокруг. Лишь жадно слушал каждое его слово. И у меня было еще столько вопросов. Но замолчал и всерьез задумался над речью гиганта и какой же путь я должен пройти. Я понимал, что подобной силой достичь непросто, но сам факт, что это хотя бы теоретически возможно, вызывал трепет. Внезапно Исполин хмыкнул. «Дам-ка я тебе одну штуку, раз судьба свела нас вместе. Только не дергайся, новичок, а то ненароком кости переломаю». Он осторожно взял меня за руку и сделал быстрый надрез ногтем в районе локтя а затем вдавил что-то внутрь пальцем с нечеловеческой силой и тут же резко отпустил. — На память! Не потеряй! — Ах, да! Чуть не забыл! Он махнул рукой. Тело кандидата приведено в изначальное состояние. Я, пешив посмотрел на локоть, где еще секунду назад находился небольшой разрез. По ощущениям, он вставил в меня что-то не больше рисового зерна. — Что это? — ошарашенно спросил я. «Если доживешь, может, когда-нибудь и узнаешь. Ну ладно, хватит болтать. Ты не из этого места, и тебе тут делать нечего. Возвращайся туда, откуда пришел». «Подожди, а как тебя за...» Он не дал мне договорить. Гигант шагнул вперед, и я почувствовал, как воздух вокруг задрожал. Его кулак сжался, но на этот раз он не ударил. Всего лишь вытянул руку в мою сторону. Я тут же ощутил, как невидимая волна ударила меня в грудь. Земля под ногами дрогнула, а потом и вовсе исчезла. Лес, скалы, поле — все закружилось, и я почувствовал, как падаю, но не вниз, а куда-то в пустоту. «Расти, парень!» — донесся уже далекий голос. «Возвращайся, когда будешь достоин!» Свет померк, и я ощутил под собой какое-то странное чувство. В нос тут же ударил резкий запах кислятина гнили мерзкая вонь что-то знакомое и давно забытое открыл глаза и понял что лежу возле очень знакомой мусорки где все началось битое стекло плесень рука так вообще оказалась в чем-то липком и стало жутко противно я сразу понял что вернулся на землю Сердце все еще колотилось, а в голове крутился образ того исполина. Его кулак, пробивший скалу, и оранжевые глаза, сканирующие тебя насквозь. Я сжал кулаки, чувствуя, как дрожат пальцы, и на секунду испугался. А что, если все это было сном? Словно в подтверждение моих слов голова разболелась от полученных ударов, а во рту все пересохло. Я подорвался и тут же пожалел об этом. По башке, словно вдарили молотом. Мир слегка качнулся, и я сплюнул в сторону, пытаясь избавиться от горечи во рту. Никакого интерфейса. Никаких кнопок. Сон? Внутри что-то заскреблось. Жгучая и колючая злоба. Это не могло быть правдой. Не верю! Я сжал кулак, глядя на мусорный бак перед собой. Обшарпанный, полный пакетов с гнилыми объедками. И вдруг вся эта злость, разочарование и дискомфорт вырвались наружу. Тут же замахнулся и ударил. Просто ударил, бездумно, выплескивая все, что накопилось внутри. Раздался глухой хруст. Бак вмялся, будто его протаранила легковушка. Огромная вмятина образовалась в металле, а края загнулись внутри, как бумага. Я отшатнулся, уставившись на свою руку. Боли не было. Ни царапины, ни синяка. Кулак дрожал, но больше от адреналина, чем от самого удара. Несмотря на растущую в душе радость, моргнул, ожидая, что вмятина исчезнет. Но нет, вот она! Реальная! Твердая! Настоящая! Черт тебя дери! Я провел рукой по волосам, чувствуя, как напряжение отступает. Будто сбросил что-то с плеч. Никакой это, какой-то, мать вашу, не сон! Все реально! Тот гигант, его сила, Авалон, испытание! Все было реально!» Но тут же накатило недоумение. «Хорошо, если все реально, то где все остальное? Куда делся интерфейс? Где контракт? И почему я вдруг могу долбить металл с такой дурью?» «Одни вопросы». Тут же выдохнул, сжимая и разжимая кулаки. «Ладно, может, стоит чуть подождать. Надо идти домой, а с остальным разобраться чуть позже». Едва сделав несколько шагов, я замер и улыбнулся. «Кандидат». «Вы заслужили звание Героя Авалона. Вы будете призваны для подписания контракта в нужное время. Ваши возможности на Земле улучшены и соответствуют вашим достижениям». Я не ощущал, как ветер обдувает мое тело, потому что с тупой улыбкой смотрел в привычный интерфейс. Смотрел и чувствовал, что с этого момента моя жизнь изменится навсегда. Глава 19. В Краснодаре стояло раннее майское утро, и люди только начали покидать свои уютные квартирки, чтобы отправиться по делам. Я стоял возле пешеходного перехода, уперевшись спиной к столбу и не обращал внимания на то, как меня покрывает гусиная кожа. Ветер в такое время все еще был холодный, а пиджак у меня сняли те ублюдки, с которыми подрался ночью. Они забрали все. Телефон, пиджак, ботинки, оставшиеся деньги из бумажника. И даже сняли батины часы. Хоть ключи от квартиры оставили. Уроды. Какое-то время я не двигался, не смотрел на подозрительные взгляды прохожих, на мои босые ноги и не думал о своем положении на земле. Все мысли занимала валоны, изменившийся, помутневший интерфейс. Все окна словно размыло, а в центре горела надпись. Ожидайте результатов. И все. Изучить можно было только статус. Интерфейс изменился через пару минут после удара по мусорному баку, лишив меня возможности осмотреть даже пару новых панелей, назначение которых скрылось за эффектом блюра. Долго на месте не простоял. Спустя пару минут двинул в сторону дома, благо до него было всего пару кварталов. Я рассеянно нашел вперед, а все мысли занимала валон. Как же я хочу назад. Дайте подписать ваш контракт, черт возьми, я не хочу быть здесь. Что мне вообще здесь делать? Нет денег, разве что небольшая заначка в квартире, мобилы тоже нет. Не позвонить даже Димону или маме Олесе, чьи номера я точно помнил. К сожалению, телефон Юки потерялся в отголосках памяти. Как-никак из другой страны. А Кате после ее поступка звонить желания не было. Черт! Я резко остановился и невидящим взором уставился вперед. Что там говорил тот исполин? Духовные тела? Только сейчас я начал размышлять в этом направлении. — Че встал посреди тротуара, алкаш? Послышался голос сзади, и чей-то грубый толчок пихнул меня в сторону. — Ага! Я нахмурился и возрился на какую-то пухлую женщину за сорок. — Встали тут, не пройти! Пробухтела она и, слегка покачиваясь при ходьбе из стороны в сторону, пошла дальше. «Извините!» Я хохотнул и не среагировал на оскорбление. «Что ж, спасибо ей за то, что вывело меня из гипнотического состояния». Помотал головой, выбрасывая лишние мысли, задрал голову вверх, взглянул в небо и опустил взгляд, осматривая свой район. Мелкие магазинчики, проезжающие машины, знакомые уставшие пятиэтажки... И все тот же дружелюбный контингент в виде пьяниц, сварливых бабулек и безработных гоп-компаний. Последних, впрочем, не видать. Выдохнув, быстро зашагал прямо, до конца осознав, что выгляжу не самым лучшим образом. Что ж, если мне нужно подождать, чтобы вернуться в Авалон, значит подожду. Будто нечем заняться. Ха. Планы были грандиозные, но для начала домой. Пройдя метров десять, понял, что развил слишком быструю для обычного человека скорость и притормозил. Не хватало еще показать всем окружающим свои возможности. Свернул раз, другой, третий, и вот уже в своем дворе быстро прохожу мимо мусорки, достаю ключи из штанов и бросаю беглый взгляд на дом. «Что?» Едва я глянул на свое окно, остановился как вкопанный. Копать. Черное, жирное, будто кто-то разлил смолу вокруг окна моей квартиры. Стекло было выбито, а из пустой рамы торчали обугленные занавески, лохмотьями свисающие наружу. Вокруг дома все еще чувствовался слабый запах Гарри, хотя пожар, судя по всему, потушили давно. Я стоял и в ступоре смотрел на окно со смешанными чувствами. Эта квартира принадлежала родителям. Пусть убогая, несуразная, но это дом, в котором я провел всю жизнь. Но в то же время это сейчас было столь несущественно, что нивелировало все остальное на фоне Авалона. Но что теперь-то? Все, что было, сгорело к чертям, остался только я сам. Босой и в рваных штанах. Шикарно, Жека, начинаем новую жизнь. Я сжал кулаки, но злость быстро сменилась пустотой. «Авалон дал мне силу, но что от нее сейчас толку на земле? В пехотинце податься, что ли?» Подняв голову еще раз, чтобы убедиться, что это не глюк, я выдохнул и направился к подъезду. Дом был старый, трехэтажный, коридорного типа, общага, одним словом. Длинный узкий коридор с облупившейся краской на стенах и тусклыми лампочками. Запах сырости смешался с остатками Гарри и ударил в нос». Обгоревшая дверь моей квартиры была выбита, но прикрыта, а рядом висела какая-то записка от пожарных, требующая собственника явиться для подписания каких-то там документов. Я постоял перед ней пару секунд и осторожно открыл дверь, придерживая ее. Хотел убедиться своими глазами, что вот теперь от моей прошлой жизни на земле точно ничего не осталось. Шагнул через порог, и под ногами хрустнули осколки стекла и обугленные куски штукатурки. На этот раз запах Гарри ударил в нос еще сильнее, заставляя сморщиться. Свет из коридора едва проникал внутрь квартиры, но позволял разглядеть обугленные стены и остатки мебели. Гостиная, она же и спальня, превратилась в пепелище. Диван обгорел до пружин, а старенький плоский телевизор расплавился в бесформенную кучу. Я медленно прошел дальше, чувствуя, как слегка колотится сердце. Все-таки это была квартира родителей». Теперь от их труда ничего не осталось. Это было символично. На фоне произошедшего в Авалоне, где я стал совершенно другим человеком, сгоревшая берлога разделила мою историю и здесь, на земле. Пройдя через гостиную, я свернул в ванную комнату. Сюда пожар почти не добрался, стены были закопченные, но целые, а вот кафель на полу потрескался от жара. Да, видимо, пожарные сработали на отлично, раз только моя квартира сгорела. Я присел на корточки, протянул руку под ванну и нащупал холодный металл. Вытащил жестяную банку из-под чая, открыл крышку и выдохнул с облегчением. Пять тысяч рублей, аккуратно свернутые в трубочку, лежали внутри. Чудо, мать его! Единственная заначка и уцелела. Поднявшись, сунул деньги в карман и еще раз оглядел ванную. Затем сжал губы, хлопнул пару раз ладонью по кафелю на стене и вышел из квартиры, не оглядываясь. Внезапно мысли вернулись к событиям, которые казались такими далекими. «Неужели об этом сюрпризе говорили Гапари, когда меня избивали? Они подожгли мою квартиру!» Мои кулаки непроизвольно сжались, но я мотнул головой. Мы еще к вам вернемся, только подождите. Теперь все, что у меня есть — Авалон и вот эти пять тысяч. А поскольку хрен его знает, когда меня призовут обратно, нужно было срочно обеспокоиться собственной тушкой. Мысли вновь скользнули в сторону Исполина. Если я догадался верно, то там были наши духовные тела, в то время как физические все время находились на земле. А значит, когда придет время, мое тело вновь вырубится, и не очень-то хотелось, чтобы оно завалилось где-нибудь в подъезде. Сейчас этому телу нужен был горячий душ, завтрак и ботинки, и пять тысяч было явно недостаточно. Прикрывая входную дверь квартиры, неожиданно сам для себя я улыбнулся. Если так посмотреть, ситуация точь-в-точь, -точь, как в «Авалоне» в начале. Только ты, небольшая помощь на старте, и все. Новый вызов? Ха! Да легко! Уж теперь я выхвачу свое и ни в коем случае не отпущу. И дело было даже не в силе, а в легкости внутри. После пройденных испытаний все то, с чем я могу столкнуться на земле, казалось до смешного простым. Внезапно позади открылась соседская дверь. Тетя Нина, добрейшая женщина, выглянула в цветастом халате из бегуди на волосах и, увидев меня, всплеснула руками. «Женя, господи боже, а я тебя по...» Она осеклась, взглянув на мои босые ноги и помятую одежду. «Да ты что, с помойки, что ли? А ну заходи, не стой на пороге!» Это слегка не билось с моими планами, но я кивнул, не находя слов, и шагнул внутрь. Тетя Нина всегда относилась ко мне с добротой, а Юльку, когда та ушла, стерила, на чем свет стоит. Частенько приносила мне то пирог, то еще какую-нибудь еду и всячески поддерживала. У нее тоже судьба сложилась не очень, и я ее уважал, поэтому и не стал перечить. Тем более с кухни доносился упомомрачительный запах куриного супа, который бы пришелся как нельзя кстати. Есть хотелось невероятно. Она засуетилась, усадила меня на табуретку у стола и тут же поставила передо мной тарелку с супом. — Ешь, ешь! Вот пирожки еще бери. Все худеющий. Что с тобой случилось-то вообще? — Пожар-то ночью был. Я уж испугалась, что ты сгорел, но пожарные сказали, что квартира пустая. — Ох, перепугал ты, Женечка! — Спасибо, теть Нин. Пробормотал я, беря ложку. — Да где был, уже не важно. А квартира... Все сгорело, в общем. «Да уж!» — вздохнула она, присаживаясь напротив. «Пожарные сказали, проводка старая, вот и полыхнула. Воняет теперь на весь подъезд. А ты ночевал-то где?» «Да так!» — уклончиво ответил я, хлебая суп. Вкус был домашний, и я на миг даже забыл о проблемах. Казалось, что нормальную еду я пробовал целую вечность назад. А Волон особо не щедрился. «Делать-то что будешь?» — с сочувствием спросила тетя Нина. «Может, помочь чем?» Я улыбнулся и ответил. «Да разберемся, Тютнин. Нин. Тут точно жить не буду, может, продам, а по поводу помощи... Так это, можно душ принять, если вы не против? Вы не торопитесь?» «Да куда торопиться-то в моем возрасте?» — рассмеялась женщина. «Иди, конечно, сейчас полотенце дам». Зайдя в ванную, я сделал то, что хотел уже давно. Посмотрел в зеркало. Пыльная футболка, такие же штаны, осунувшееся лицо. Хорошо хоть синяков нет, а в целом неплохо. Вот только никаких следов Авалона. Все тот же обычный Жека. Я улыбнулся. Это только пока что. С удовольствием приняв душ, вернулся к столу. Тетя Нин, можно позвонить, а? Телефон потерял. «Конечно!» Протянула она мне простенький андроид. «Звони сколько нужно!» Я благодарно кивнул и, одев первые попавшиеся тапки, вышел в коридор и задумался. Затем быстро отправил СМС на свой номер. «Возьми трубку, выкуплю обратно, плачу 20 штук». Такие, как они, никогда не отличались умом, а жажда легких денег всегда перебьет осторожность. Я набрал свой номер и замер, прислушиваясь к гудкам. Сердце стучало, если ответят, значит мобильник все еще у них. Но нужно быть осторожным. Сказану что-то не то, вырубят, ищи их потом по всему Краснодару. Говорить нужно аккуратно, чтобы не спугнуть. Алло! — раздался грубый голос с той стороны. Я его сразу узнал, тот самый, что пнул меня по ребрам. Готов заплатить двадцать тысяч, как написал. Спокойно начал я, хотя внутри все кипело. Тишина, потом хмыканье и шепот в сторону. Видать, совещались. «Чё, бомжара, живой?» — ответил он, хохотнув. «Лады, двадцать кусков и забирай свою рухлядь. Сегодня в десять в заброшке на Южной. Придешь один, менты прикормлены. Попытаешься выкрутиться, поставим на счетчик. Усёк?» П «Понял. Специально запнулся я, изобразив неуверенность. Буду». Сбросив вызов, выдохнул и расплылся в улыбке, предвкушая стрелку. Затем набрал номер Димона, но автоответчик уведомил меня, что абонент не абонент. Я даже слегка расстроился. Вернувшись в квартиру, спросил. «Теть Нина, у вас обувки не будет какой-нибудь, а? И, может, куртки? Неудобно просить, но я сейчас реально как бомж». «Да, конечно, Женечка!» – засуетилась она. «У внука моего кроссовки остались. Он их оставил, когда в армию ушел. Да и куртка где-то валяется. Сейчас найду». Через пять минут я уже натягивал потертую обувь и легкую ветровку. Чуть великовато, но лучше, чем босиком. «Спасибо, тетя Нин, я все верну», — искренне поблагодарил я. «Да ладно тебе, носи на здоровье! Ты, же не заходи, хорошо?» «Негде будет ночевать, вон диван пустует!» Женщина широко улыбнулась и похлопала меня по спине. Поблагодарив соседку еще раз, я вышел на улицу и направился в сторону секции бокса. Идти нужно было долго, кварталов пятнадцать, но только на руку, хотелось прогуляться. Эх, тяжело тетя Нине, потеряла сына и невестку в аварии, и одна воспитывала внука уже пять лет. Нормальный парнишка получился толковый, еще и в армию пошел. Город уже полностью ожил, количество машин резко увеличилось, образовались пробки, туда-сюда сновали люди. На этот раз на меня особого внимания не обращали, и это радовало. Конечно же, 20 кусков у меня не было, но и платить я как бы не собирался. И причиной вернуть телефон так срочно был Юки, так как азиат наверняка позвонит мне.